Глава 19. С приходом темноты вся жизнь в Хоссе перебиралась с центральных улиц в переулке без фонарей. Туда уходили даже добропорядочные граждане, которые что-то продавали или покупали. Контрабанда всего, чего только можно, была частью жизни Хосса. Бедный народ и небогатые торговцы быстро смекнули, как получать свое в обход главных ворот и сборов. Стражники, надо сказать, не лютовали, и ловили лишь отъявленных нарушителей, везущих товар телегами через восток или север. Остальные жили и торговали на благо друг друга. Отчасти из-за этого, наверное, заколачивать доски рядом с воротами никто не спешил. Просто маленький ласы для маленьких мешков, на которые легко закрыть глаза, а польза при этом огромная. Джу, ну давай быстрее, Гэвин просил», — бурчал Дирк. Стражник предусмотрительно прискакал сразу с кобылкой для Мэри. Похоже, дело серьезное, раз и такие, как Дирк, думают на шаг вперед. «Там ребята на воротах, небось, уже мертвы», — заявил он. «Зачем неизвестному магу их убивать?» — вяло спросил Джо. Он и ехать не хотел поначалу, но, слушая Дирка, все больше убеждался, что либо стражники по глупости огребут, либо мага случайно подстрелят из ружья. «Не знаю, а чего он весь сверкает? Чего пугает? Тварь рядом с ним по грудь лошади, а глаза у нее светятся!» И говорит еще, что спас кого-то. Открывайте, мол, ворота. В такое-то неспокойное время. Кто говорит? тварю у которой глаза светятся. Без особого интереса спросил Джо. Дирк только зубами скрипнул. Он мог сколько угодно пыхтеть, не до него на самом деле. Джо с тоской подумал о блинах, которые остались на столе. Вечер им с Мэри однозначно испортили. Он надел свою последнюю чистую рубаху, лучшую, между прочим а едет работать, потому что стражники испугались. Конечно, когда чужой маг подъезжает к закрытым воротам ночью и говорит, что кого-то спас, это настораживает. Но бывает же и такое, верно? Раньше у них ночью ворота и не закрывали, только охраняли. Если бы этот маг приехал позавчера, то его бы пустили. К тому же Джонни верил словам Дирка. Стражник мог насочинять и не такое. Другое дело, зачем Гэвин просил привести к воротам ведьму? Это нравилось Джону меньше всего. Мэри же наоборот, будто обрадовалась, подумала, что ее зовут кого-то подлечить. И взяла зелье. Джонни спрашивал, почему она решила, что нужна помощь ведьмы. Те же жители хосса обратились бы к ней в последнюю очередь. Даже Гэвин вряд ли бы позвал Мэри для лечения. Но она оказалась сосредоточенной, деловой, и ее взгляд стал более взрослым. А на губах мелькнула сдержанная улыбка. Не хотелось видеть, как это исчезает, потому что Джону нравилось. Он вздохнул. Ему на самом деле все в Мэри нравилось, елки-палки. «Ну давай хотя бы рысью!» — взмолился Дирк. И его неожиданно поддержала Мэри. «Быстрее доедем, быстрее вернемся. И вдруг там кому-то очень нужна помощь?» «Помощь сразу и мага, и ведьмы?» — спросил Джо. «Сомневаюсь. Я почему-то думаю, что если позвали тебя, то это связано не с помощью, а скорее с твоим мужем. Ты как бы единственная причина, по которой он здесь задержался» лицо Мэри вытянулось. «Это вы про того мужика? Гольте Мертенса?» – уточнил Дирк, подтверждая, что все уже слышали о муже Мэри. «Вряд ли. Он сегодня днем уехал вместе со слугой. Сказал, что ему здесь больше делать нечего». Джо кивнул, но подгонять лошадь не стал. «У него отпуск. Он будет наслаждаться вечером, который наконец-то порадовал теплом. Впервые за последние несколько недель у них действительно запахло весной, а на небе светили яркие звезды. Под злобное пыхтение Дирка и его попытки поговорить хотя бы с Мэри, они доехали до центральных ворот. Перед ними выстроились все стражники Хоса с магическими ружьями на изготовку. На месте дозорного стояло четверо, а внизу перед окошком, через которое, обычно говорят с прибывшими, расположился Гавин в зачарованной кольчуге поверх формы. Когда Джо подъехал, по рядам стражников прошел едва слышный вздох. «Извини, что вызвал», — сказал Гавин, когда Джо спешился. «Знаю, что ты отдыхаешь, но тут странное дело. Прискакал маг, говорит, что от Сэма. Только у него зверюга, да и он сам. А еще просит мага города, чтобы тот с ним поехал». «Куда?» «Это самое странное. За Гольтом Мертенса моего слугой. Говорит, он их оставил под куполом. Не знаю даже, что это. И одному из них нужна помощь. Просит телегу и лошадь, чтобы их привезти». Мэри, подошедшая следом за Джо, удивленно уточнила. «Он ничего не путает?» «Кто знает?» Гавин наклонился к Джо. «Я бы на твоем месте никуда не ехал». «Но прощупать этого мага или кто он там надо?» Джону стало интересно посмотреть на человека, напугавшего всех стражников, и он выглянул в небольшое окошко в воротах. На лошади сидел очень крупный бородатый мужчина. Рядом с его плечом висел наколдованный светлячок, будто маг хотел, чтобы его рассмотрели. Хотя, может, и действительно хотел. Джо, стоя за воротами и не чувствуя дара, знал, что приехал сильный маг. О его резерве можно было судить по воскрешенному саблезубу. Глаза животного отливали ядовитой зеленью, что и подтверждало его отчасти магическую природу. Пожалуй, единственная странность, которая бросалась в глаза, это спокойствие лошади. Она будто не чувствовала мертвого животного, стоявшего у ног. «Я Джонатан Борг, боевой маг», — сказал Джо и дал знать стражникам, что выходит, и нехотя ему открыли дверцу в воротах. «Я с тобой», — вдруг заявила ведьма из-за спины. Гевин кивнул, кажется, вполне благосклонно. «Нет, я сам поговорю и все узнаю», — сказал Джо. «Маги друг друга поймут». «Тогда стражников пустим», — вдруг заявил гэвин «Джо, он может быть не таким добряком, как ты, или даже связан с теми камнями, раз сам приехал по дорогам, которые кишат призраками. Для человека с таким воскрешенным наши призраки на один зуб», — преувеличил Джо и быстро вышел, захлопнув за собой дверь. Ну, точнее, он попытался, а там уж как получилось. Придумали тоже. Прикрывать боевого мага обычными людьми и девушкой. Тем более не похож приезжий на того, кто хочет всех убить. Зачем тогда ему смирно стоять на дороге и ждать? Да еще и вызывать мага города. Мужчина спешился и подошел к Джо. Ростом он был чуть выше, шире в плечах, а мускулов у него, похоже, каким-то образом оказалось больше, чем у любого другого человека. Во всяком случае, это выглядело именно так. «Настоящий древний воин с картинки, который вполне мог одной ручищей переломить, например, тонкую шею Мэри». «Я из высшей школы», – заговорил он низким голосом и протянул руку. «Профессор Астер, мне написала моя ученица, точнее, уже выпускница, а той Сэм. Простите за долгое объяснение, но, похоже, по-другому никак. Сама Арейна сейчас у эльфов, и еще год никто не собирается открывать порталы» джо несколько раз моргнул прежде чем сопоставил огромную фигуру с таким словом как профессор в его представлении профессорами называли старых сморчков а не мужчин в расцвете сил ясно сказал джой почесал лоб точнее ничего не ясно кто вам написал ученица а то и написал сэм маг крепости в литергии совершенно спокойно повторил профессор как я понял у вас здесь аномалия с призраками «А моим научным интересом давно является мертвая материя, хотя призраков и нельзя назвать материальными. Но ими я тоже интересуюсь. Я взял несколько дней и приехал посмотреть». «И как?» — не придумал вопроса умнее Джо. «Впечатляет. И, как понимаю, я видел ваши сети. В двух местах я так и не понял, как вы их крепили. А главное, как туда влезли?» — кажется, улыбнулся мужчина. «Лес, можно сказать, вплавь», — усмехнулся Джо. «А что вы говорили про спасенных?» «Когда я ехал, услышал крики. Потом увидел туман. Двое ехали без огня и попали прямо к призракам», — охотно объяснил Астор. «Кстати, довольно странно, что твари появились именно там. Всего одна лужа и далеко от болот. Да еще ваша сеть поблизости». «Да, эта странность нас всех и настораживает», — кивнул Джо. «А что с людьми?» «Я поставил купол, поэтому они пока в безопасности, но один из них неудачно упал с лошади. Нужна телега, чтобы их доставить», — быстро сказал Астер. «Одного из них зовут Гольд Мертенс. Он говорил, что из королевской канцелярии. Знаете такого?» «Знаем», — печально кивнул Джо. «Сейчас добудем телегу. Извините за такой прием. У нас из-за призраков комендантский час». Мужчина кивнул. В этот момент неожиданно на ноги поднялся саблезуб. Он по кошачьи мягко подошел к Джо и будто понюхал. Воскрешенный двигался, как живой. Джо на всякий случай шагнул назад, а Саблезуб едва поднял верхнюю губу. В аскале? «Том, ну хватит», — сказал ему профессор, и Саблезуб с очень коротким хвостом понуро опустил голову. Профессор не обманул? Гольд и его слуга нашлись действительно под куполом. Маг, по-видимому, был чудовищно силен. Раз уехал, оставив купол, да еще поддерживая воскрешенного Саблюзуба в таком состоянии, что тот бегал как живой, не отставая от лошади, все-таки надо уточнить у Сэма, кто такой профессор Астр. Купол снаружи уже затянуло зеленоватым туманом, а в десяти шагах от него образовывался первый призрак. Саблюзуб с разбега врезался в полупрозрачную фигуру, и та развеялась, а остатки магии поглотил сам воскрешенный. Когда купол сняли, Гольд медленно поднялся с земли, отряхнул изрядно испачканный Рейзингот и посмотрел на Джо. «Вы не видели наших лошадей?» «Нет, и скорее всего, они погибли», ответил Джо, рассматривая слугу Гольта. Мужчина старался лишний раз не вздыхать и лежал смирно, но то и дело кривился от боли. «Рад, что вы за нами все-таки вернулись», с ноткой раздражения сказал Гольт профессору. Тот и бровью не повел. Они с Джо вдвоем взяли слугу и положили на телегу, потом сами сели на лошадей. «Гольт, залезайте в телегу». Кивнул ему Джо. Мужичок, который вызвался управлять повозкой, даже пододвинулся, предлагая сесть к нему. Но Гольд забрался к слуге, а когда все тронулись, обратился к Джо с еще более заметным раздражением. Вы не собираетесь решать проблему с призраками? Они на нас напали и заполонили всю дорогу. Сегодня я собираюсь спать, ответил Джо. И еще у меня отпуск. Удивительно, как вы вообще остались магом хосса при таком подходе, проговорил Гольд. Джо пожал плечами. Он уже перестал переживать о том, что скажут о его работе, и был готов, что его попросят с должности, поэтому слова Гольта прошли мимо. Но ради справедливости Джо сказал, «Зато теперь вы знаете, почему в Хоса объявлен комендантский час». На этом муж Мэри умолк. Джо кинул взгляд на профессора. Тот совершенно не вмешивался в их разговор и вообще производил впечатление человека, который ничего не слышит. Оно, наверное, к лучшему. Хотя профессор казался слишком спокойным. Это Джону не нравилось. И его саблезуб тоже вызывал подозрения. Он также трусил рядом с лошадью и ничем не выдавал в себе воскрешенного. У ворот на этот раз все прошло без заминки. Только Гэвин пристально изучил документы, которые показал профессор. Но потом нехотя все-таки пустил его в город. «Джонатан!» обратился к Джо профессор Астер и остановился рядом. «Я заметил по пути, что рядом с трактами есть тропки, и там как будто часто ходят. Вы там сделали безопасный проход?» Джо удивленно поднял брови. «Вы видели там кого-то?» «По меньшей мере двоих», — кивнул Астер. «Они старались не показываться, но Том их засек. Я уверен, что они дошли до самого города. Никакого особого прохода вы не организовывали?» «Нет», — подтвердил Джо. «Значит, вы уверены, что двое дошли до города?» «Возможно. Больше не могу сказать. И они чуть раньше свернули, как я могу судить, чтобы обогнуть город, чтобы зайти с севера» пробормотал Джо. «Вот уж эти милые, которые ходят на свидание, чтобы их. «Главная странность в том, что когда они шли, по обочинам уже собирался туман», закончил профессор. «Но их это нисколько не тревожило. В одной низине на меня вылетел призрак, а на них нет. Поэтому я и подумала о каких-то особо охраняемых тропах. Хитрых отмечу, потому что магия от них не фонит. Знаете что-нибудь об этом? Не уверен, Мне надо уточнить кое-что у стражников». «Вы уж извините, давайте завтра поговорим. Я как раз все соберу», — ответил Джо. Он намеревался ночью открыть почтовую башню и отправить вестника Сэму, и только потом что-то рассказывать. «Да, пожалуй, так лучше», — согласился профессор. Но, кажется, понял, что его будут проверять. «Где у вас может остановиться маг вместе с воскрешенным саблезубом?» «У Тома», — не задумываясь, ответил Джо, и перепоручил профессора одному из стражников. Лучше, чтобы астера проводили до места, заодно приглядели. Мэри все это время стояла неподалеку, молчала и только изредка смотрела в сторону своего помятого жениха. Там уже суетился целитель, причем преимущественно рядом с Гольтом, а не с пострадавшим слугой. Джо хотел подойти к Мэри, но она вдруг ожила и уверенно пошла к телеге. Такой чеканный шаг не предвещал ничего хорошего. Поразмыслив, Джо решил ее не останавливать. В конце концов, они муж и жена, и должны с этим разобраться. «Решил вернуться?» — Ядко спросила Мэри и быстро протянула руку к жениху, чтобы прошептать заговор. Гольд охнул и тут же выдернул ладонь, хотя выглядеть стал значительно лучше. «Я бы убрался отсюда как можно быстрее, но судьба вернула меня к тебе», — ответил он, стараясь холодно улыбнуться. Получалось из рук вон плохо, никакого прежнего превосходства в нем не ощущалось. «Вряд ли судьба. Я скорее поверю, что ты просто испугался темноты и вернулся». Заметила Мэри с ехидством, которого раньше Джо в ее голосе не слышал. Гольд поднялся и спрыгнул с телеги, приближаясь к Мэри. «Раз я вернулся, может, еще раз обсудим твое возвращение?» «В браслетах», — сказал он. Джо закатил глаза. «Ну что за люди? Один недавно чуть не попал к призракам, и все равно лезет показать свою власть. Другая полдня назад прыгала от радости, что муж отбыл, и сама же к нему сунулась, стоило его увидеть. А все для чего?» чтобы снова начать выяснять, кто прав. Они так до утра здесь простоят. Джо подошел, встал между ними и кашлянул. «Давайте завтра, ладно?» — сказал он. «Гольд, вы знаете, где мы живем». На это заявление королевский секретарь ответил жгучим взглядом, а после развернулся и направился в сторону трактира Тома, не посмотрев на своего слугу. Мэри лишь выркнула и не обратила внимания на то, как вольно Джо теперь говорил «мы» и «нам». Собственно, сам Джо о них не задумывался особо. Они хорошо подходили к их ситуации, только на душе чего-то стало немного теплее после очередного «мы». Ведьма сосредоточенно обследовала пострадавшего. Все под колкие и комментарии целителя. Возможно, она даже понимала, что делает. Джон надеялся на это и на всякий случай не отвлекал, просто смотрел. На тонкие запястья, на пальца со следами чернил или краски. У Мэри руки настоящей леди, подумал Джо. Она в целом не была похожа на местных девушек казалось изящнее, едва заметная складка между бровей, и та смотрелась мило. «Елки-палки!» Джо вздохнул и сунул руки в карманы. «Такой хороший вечер был, а теперь еще и призраки у города». Джо позвал его Гэвин. «На минуту». «Да, пора встряхнуться. Заодно все рассказать, поговорить с умным человеком о деле, а не таращиться на мэри». Джо подошел к Гэвину и все обстоятельно рассказал. Но нет нет-нет, да и снова смотрел на мэри». «Все еще хуже», — сообщил Говин. «Почему хуже?» «Люди ходят через туман, где обитают призраки, а их ни одна тварь не замечает? Это что, магия? Камни? Или твой профессор что-то путает? В любом случае, мне это не нравится. При любом варианте у нас проблемы». Говин заметил, что Джо его почти не слушает, и вздохнул. все это ты, Джо, не о том думаешь». «Главное, думаю», — буркнул Джо. И снова взгляд сам вернулся к Мэри. «Ну да» как ты держишься то спросил гэвин ты о чем у мэри муж вот о чем объяснил Гэвин с видом и ребенку уже понятно и не просто муж а высокий с волосами девичья мечта я тоже высокий заметил джойс похватился и мы с мэри не того это зря заявил гэвин но тут же перескочил на другое слушай я же тебя звал не затем мне один из мальчишек сказал что вчера к ним приходил тот в плаще который нанимал призраков А мои люди его даже не заметили. Представляешь? Я вот думаю, может быть, это заклинание? Есть вообще такое колдовство? У магов таких заклинаний нет, но существуют амулеты от фода глаз. Их обычно снабженцы крепают. И где можно достать такой амулет? Фосы их не продают, пожал плечами Джо. Он все еще посматривал на Мэри и слушал Гевина в полухо. Такие могли привести на ярмарку, но ее давненько не было. А ты не думал, что твой человек просто уснул, поэтому никого не увидел? В том-то и дело, что моих стояло двое, — заметил Гэвин Мальчишки говорят, что они сами тоже попробовали проследить, но, как ты понимаешь, потеряли, хотя довели почти до северных ворот. То есть этот человек ушел через ворота? В ночь, когда там лужа по колено и, наверное, висят призраки. Теперь уже заинтересовался Джо и, наконец-то, перестал таращиться на мэри. Рано говорить, ушел ли он но если это тот же человек, который промышляет камнями и пыльцой, все может быть». «Знаешь, я подумал, а вдруг те, кого видел профессор, если видел, сейчас тоже придут к мальчишкам, если это те самые люди вообще. Тогда, может быть, мои парни их увидят?» «Одни если», — сказал Джо, но тоже призадумался. Правда, бежать пока никуда не собирался, как и сам Гевин. Все это было как вилами по воде, поэтому оба остались на месте». «А след от амулета ты можешь почувствовать?» «Чисто теоретически», — спросил Гевин после паузы. «Амулеты делают так, чтобы маги их не чувствовали», — пробормотал Джо. «Но иногда сильные и одаренные могут...» Джо снова посмотрел на Мэри. Ее подопечный окончательно пришел в себя и даже сел, чем ужасно разочаровал целителя. «Можно попросить Мэри?» — в итоге сказал Джо. «Я не уверен, что она поймет, о чем мы говорим». И шанс вообще крохотный, но она как-то обмолвилась, что разная магия для нее пахнет по-разному. Не особо надейся. Ну, попытка не пытка, философски заметил гэвин Попробуем. Капитан? А Говин теперь стал именно капитаном стражи, о чем Джок своему стаду забыл. Пошел к ведьме. В целом Мэри могла почувствовать след амулета, потому что обладала особым и чудовищно сильным ведьминским даром. Жаль, магия быстро растворяется в воздухе, и шанс нащупать след даже с такой силой очень маленький. В это время Говен уже говорил с Мэри. Джонни понял, отчего вдруг ведьма хлопнула в ладоши и вообще воодушевилась. Таскаться ночью по проулкам в поисках невидимого следа – не такое уж приятное занятие. Но она широко улыбнулась, Говен раздал указания, и все поскакали. Судя по разговорам, все ждали чуда и предвкушали его. Двое стражников осмелели и задали Мэри пару вопросов. Джо не слышал, какие, и не понял ответ. Остаток пути стражники ехали позади ведьмы с глуповатыми лицами, словно им пообещали прибавку к жалованию. Гавин тоже казался в более приподнятом настроении, и только Джо ощущал себя как будто лишним. Потому что ему не нравилось. Ни взгляды, ни разговоры, ни то, что они могут найти мужика в плаще. Как-никак, а он, наверное, опасный субъект. За несколько улиц до места Гавин приказал спешиться. Стражников отправил разными дорогами. Лошадей привязал к забору и махнул Мэри. Про Джо как будто все забыли, но он тоже пошел с Мэри. Мало ли что случится, а у него руки отсохнут. Овсянка недовольно боднула его в плечо, как бы намекая, что пора уже домой, к еде и воде. Джо был полностью с ней согласен, только работу даже в отпуск никто так и не отменил. елки палки Сейчас подойдем ближе к тому шалашу, но молча. «Если мелкота встрепенется, я сам все скажу». «А так, Мэри, ты постой, осмотрись», распорядился Гэвин и через полминуты остановился. Мэри тоже. Она бросила взгляд налево, потом направо и беспомощно обернулась к Джо. «Ты поможешь?» – тихо спросила Мэри. На что Джо, конечно, кивнул, потому что невозможно не кивнуть, когда на тебя смотрят с такой надеждой. Но поморщился. Дохлый номер. «Амулеты не оставляют магических следов, поэтому я никак не помогу» шепнул он, подходя ближе. «Ведьминское чутье здесь лучше сработает, думаю». «Или карты?» почему-то спросила Мэри. Обычно про она говорила более уверенно и не советовалась с Джо. «Если карты показывают только будущее, наверное, они не подойдут. Нам-то нужно прошлое». Мэри снова повертела головой, глубоко вздохнула и шагнула ближе к Джо, настолько близко, что почти коснулась его груди. Она снова вдохнула, будто ее интересовал запах Джо. М, -м, м Ему и самому сейчас захотелось наклонить голову. Тогда бы он почувствовал не только аромат трав и мелисы, но и мягкость волос. Она отошла на шаг назад и снова втянула воздух. «Ну что?» — не выдержал Гевин. «Пока магией пахнет только от Джо», — сказала Мэри. «Джо, а что ты чувствуешь?» «Чувствую, что мне нужна женщина», — про себя пробормотал Джо, но сказал совсем другое. «Для меня все просто». Если из-за заклинания что-то горит, значит, воздух пахнет гарью. Но можем попробовать знаешь как? Я буду называть запахи, а ты сверяться, чувствуешь их или нет. Тот, который почувствуешь только ты, и есть нужный». Он говорил быстро, не думая, просто чтобы отвлечься от мыслей. А Мэри восприняла все всерьез и сосредоточенно кивнула. Ничего не оставалось, как перечислять. Запах сырого камня, мха, мочи. Без нее в таких местах, видимо, никуда. Мэри не поморщилась, только кивала. А потом неуверенно спросила. «А ты не чувствуешь сирень? Мне кажется, запах довольно яркий». Даже летом в этом проулке вряд ли витал аромат цветов, так что это и была, вероятно, магия. Но Джон на всякий случай втянул воздух и только поморщился. «Никакой сирени». «Этот запах только здесь? Или ты его чувствовала до этого?» поинтересовался гэвин у которого лицо вдруг быстро заострилось. «Не дать ни взять охотничий пес, почуявший добычу». «Только здесь». «И мне кажется, его след куда-то тянется», уже более уверенно сказала Мэри. И ни секунды не размышляя, ведьма зашагала по темной улице мимо проулка с шалашом. Гэвин и Джо пошли следом, не сговариваясь. Они плутали и в конце концов пришли к северным воротам. Мэри крутила головой и старалась почуять, куда ведет запах дальше, но почему-то замешкалась. Она подошла вплотную к закрытым створкам. «Не могу понять», проговорила она. «Вроде бы есть, а вроде бы и нет» джой так не надеялся, что у них получится, поэтому уверенно похвалил Мэри и предложил идти домой. Гэвин, кажется, еще бы помучил ведьму, но нехотя кивнул. Правда, перед уходом все-таки прошли мимо ворот несколько раз. На улице Мэри еще подозрительно принюхивалась, только больше ничего не нашла, а завидев свою сожженную хибару, напряглась. «Здесь до сих пор пахнет костром», – пробормотала она, но почему-то остановилась, а потом и подошла ближе к дому. По-прежнему считается, что он загорелся сам. «Вроде того», — ответил Гэвин, тоже останавливаясь. «Скажу тебе честно, такие пожары никто не расследует». Мэри только невесело хмыкнула. Джо удивился грусти, мелькнувшей на ее лице. Ему казалось, она легко пережила эту трагедию. И странно было видеть, что сейчас ведьма так пристально всматривается в обугленный остров дома. Будто видит то, что для других скрыто, и теперь знает, как действовать дальше. Она расправила плечи и даже стала чуть выше. «У нас сегодня какие-то особые ночные бдения?» Весело спросил голос из темноты, а потом со стороны улицы подошел Эндрю, ведущий в поводу коня. Странно, что они не услышали цокот. «Приветствую!» «Расскажите, чем таким интересным занимаетесь?» «Дышим воздухом», усмехнулся Гевин, пожимая протянутую ладонь. «Давно вернулся?» «Только что», ответил Эндрю, а после поцеловал руку Мэри. «Сегодня гуляете пешком?» В такие ночи лучше верхом, чтобы быстрее добраться домой, а то после захода солнца стало быстро холодать. «Лучше руку Мэри отпусти», — про себя посоветовал ему Джо, но Эндрю еще на мгновение задержал ладонь ведьмы. «Как там твои торговцы?» — поинтересовался Гэвин. Он внезапно приобрел такой вид, как будто пришел только чтобы поговорить с Эндрю. Джо с досадой заметил, как Мэри поднимает руку, которую поцеловал наемник и губам. «Хотя нет, к носу». Глаза ведьмы округлились. И еще раньше, чем она заговорила, Джо все понял. Он шагнул назад, чтобы при случае перехватить Эндрю. «Гэвин», — уверенно сказала Мэри, — «я чувствую тот запах». Капитан поморщился, он, похоже, тоже сразу понял, к чему все идет. «Запах?» — уточнил Эндрю с улыбкой. «Мы сегодня выслеживали человека», — пояснил ему Гэвин совершенно спокойно. Он приходил как-то к мальчишкам, чтобы нанять их в качестве призраков, и пользовался одним хитрым амулетом, который оставляет след. Мэри чувствует этот след. «Нанять в качестве призраков?» Удивленно переспросил Эндрю. «Да», — кивнул гэвин и бросил быстрый взгляд на Мэри. Так глазами показала на наемника. «Я надеюсь, ты нам об этом расскажешь». «Прости, Эндрю тебе придется пройти со мной в управление», — хмуро закончил Гевин. «Ты теперь подозреваемый в деле призраков». «Гевин, ты шутишь?» «Каких призраков?» Уже без улыбки спросил Эндрю. «В управлении я обязательно зачитаю тебе часть, где говорится о найме призраков». «И, возможно, еще о контрабанде запрещенного магического порошка», сказал Гавин жестче и протянул руку к наемнику. «Пошли!» «Так не пойдет. Сначала объясни, а потом посмотрим», сказал Эндрю и недвусмысленно потянулся к шпаге. «Давай по-другому», ответил Говин. «Мы тебя обыщем, и если найдем амулет, то ты пойдешь с нами». Наемник усмехнулся и резко отпрыгнул в сторону, намереваясь сбежать. Но Джо просто ударил его по лицу кулаком. На Эндрю была куртка с магической защитой, еще и амулет от вода глаз. Он мог скрыться в темноте за доли секунды, и ни одно заклинание его бы не достало. Неизвестно, насколько хватает его куртки, но на пару-тройку таранов точно. Кулак в этом случае надежнее. От удара Эндрю упал на колено, но быстро поднялся. Только Джо тоже был на готове. Кончик его шпаги уперся в горло наемника. «Так что скажешь? В каком кармане амулет?» спросил Гевин. Но Эндрю промолчал только смотрел на Джо, словно запоминал на будущее, кого он первым делом прикончит.